Ходит Полоний. Вдвойне благословиться дважды благо. Опять проститься новый случай нам, Полоний. Все тут, Лаерт, в путь, в путь, Стыдился право, Уж ветер выгнул плеч парусов, А сам ты где? Стань под благословение И заруби-ка вот что на носу, Заветным мыслям не давай огласки, сообразным ходу не давай. Будь прост с людьми, но не за панибрата, Проверенных и лучших из друзей приковывай стальными обручами, Но мозолей рук не натирай, пожатиями со встречными. Старайся беречься драк, А сцепишься, берись за дело так, Чтоб береглись другие. Всех слушай, но беседуй редко с кем. Терпи их суд и прячь свои суждения, Рядись во что позволит кошелек, Но не фронти, богато, но без вычур. По платью познается человек. Во Франции ж на этот счет средь знати Особенно хороший глаз. смотри, Не занимай и не сужай. Сужая, лишаемся мы денег и друзей. А займы притупляют бережливость. Всего превыше верен будь себе. Тогда, как утро следует за ночью, Проследует за этим вечность всем. Прощай, запомни все и собирайся. Лаэрт. — Почтительно откланяться осмелюсь. Полоний. — Давно уж время, слуги заждались. Лаэрт. — прощаю Офелия, и твердо помни, о чем шла речь. Офелия. — Замкну в душе, а ключ возьми с собой. Лаэрт. — Счастливо оставаться. Уходит.